сторожевыми вышками, все сами. И началась лесозаготовка, вал колеса. Лес валили. Восьмером впрягались в сани, на себе возили бревна, по грудь проваливались в снег. Долго не знали, что разразилась война. Скрывали. И вдруг предложение. Охотникам штрафными на фронт. И в случае выхода целыми...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 не основанных на выборном начале. И когда возгорелась война, ее реальные ужасы, реальная опасность и угрозы реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы. Люди не только в твоем положении, на каторге.